яр из клана Серых Пум. Этот старый пень, которому я с выдал разовое разрешение на телепортацию прямо в замок, притащил с собой практикантов. Я же специально к нему обратился, полагая, что к старику зверь ревновать не станет и осмотр избранницы пройдет гладко. Не ошибся. Смысл реагировать на давно утратившего интерес к женскому полу Люруса, когда рядом два эльфа ошиваются, смазливые до тошноты. А Соня еще глазки им строит, словно никогда ушастых занут не видела. Хотя, правда ведь не видела. Она же говорила, что в ее мире только люди водятся. Мысль, что на улыбчивых зубы бы им выбить, придурков, девушка смотрит, как на заморских обитателей зверинца, несколько успокоила зверя. Ну так, на пару секунд, пока один из них не полез пульс у пациентки щупать. Порвал бы гада! А еще Эря с Карлушей масло в огонь моей ревности подливали. Порхали по комнате и фонтанировали восторгом. От их комментариев, телосложению, профилям и прочим атрибутам практикантов хотелось взять у вертел. Две подрумяненные в камине птички как раз годились бы на ужин. Вытолкать немедля гостей мешало только уважение к пожилому целителю. И необходимо все-таки проверить здоровье Софьи. Но держался я из последних сил.